Малороссы не отстают, но идут спокойно и принявшись за работу, продолжают её не горячась, с настойчивостью и уверенностью в успехе. Кацапы, соединяясь с хохлами, как бы всполняли друг друга. Первые начинали и производили погром наскоро, быстро, лишь бы успеть разгромить побольше домов и лавок. Вторые шли за ними и разрушали Но так, что после них не оставалось уже ровно ничего, что можно было бы ещё испортить. В тех домах, которые коснулась их рука, уцелели буквально одни лишь полы до да стены. Всё же остальное окна, рамы, двери, посуда, одежда и рухлять, всё это разрушено, поломано, выкинуто и изодрано. Женщины неистовствовали не менее мужчин. А то за все же разом трясся их матери. И замечательно, что несмотря на совершаемое бесчинство, настроение толпы в общем было вовсе не злое, напротив, скорее весёлое, даже можно сказать, добродушное. Побои, более или менее жестокие, ограничивались только первыми минутами, когда надо было отстоять своих. Я тамстить за майстрового человека. Но затем толпа уже не била, кроме как при встрече со стороны евреев особого сопротивления. А только истребляла товары и имущество. Та я б ё и не бив, может ви не добрый человек. Та де ж там было взноваты, який він? Хиба ж я винен, що він жедов родився? оправдывались потом арестованные крестьяне. Вообще видно было, что против каждого еврея в отдельности толпа и ничего, пожалуй, не имеет, а тешится и кружит коршуном над жедовством вообще, вымещая на нём за одно уже всё, что накопило долгими годами от него на крестьянской шкуре. Всё жедовское презрение к ней, вся плутня обман, обмер, недовес. экономический гнет шинкарей и посессоров и всяческую эксплуатацию. Погром начался около десяти часов утра, когда они начинали еще благовестить к обедне. Узнав о беспорядках, начальство страшно переполошилось. Губернатор в первую минуту совсем было потерял голову и не знал, что делать, на что решиться. Полицмейстер поставил на ноги весь штат городской полиции. Но что могли тут сделать какие-нибудь два-три десятка городовых и пожарных? Наконец, супруга надоумила Монт Симона обратиться к помощи войска. Он тотчас же полетел к командирам Уланского полка и стрелкового батальона и потребовал от них содействия для усмирения бунта, последствием которого руководитель. Может быть социальная революция. В городе при штабе полка находились только дежурный эскадрон да учебная команда, которые тотчас же были выведены по тревоге в конный строй, а остальные эскадроном, расположенным по деревням, посланы с нарочными повестки о немедленном прибытии в город. Батальон тоже выслал от себя на первый раз две роты, держа остальные при всякий случай в полной готовности в казармах. После того, как войска были выведены на площадь, появился там и губернатор, не забыв накинуть на себя форменное чёрное пальто на красной подкладке, со жгутами и фуражку с красным околышем. Командиры выведенных частей ожидали его распоряжений, но как и чем распорядиться, он и сам пока ещё не знал.